Шестое. Его спасительницей стала некая Ноэль Боннет, которая торговала антиквариатом в Новом Орлеане, и сейчас ездила по стране с рекламным туром свои последние книги, красочным изданием ценой в 50 долларов, какие обычно держат на столике в гостиной, предлагая полистать. Несколько месяцев назад он просматривал каталог ее издателей и был поражен, увидев фотографию Ноэль, Он привычно навел справки и выяснил, что ей 37 лет, что она уроженка Нового Орлеана, хотя ее мать француженка, что разведена, детей нет и что является признанным знатоком предметов старины Прованса. Ее магазин находился на Роял-стрит во французском квартале Нового Орлеана. и, судя по биографии, Ноэль проводила по полгода на юге и юго-западе Франции в поисках старой мебели. Две ее предыдущие книги были посвящены как раз этой теме. Брюс внимательно ознакомился с обеими. Для него это вошло в привычку. Если не сказать, что было зовом сердца, два, а то и три раза в неделю, в его магазине устраивались встречи с авторами, на которых те подписывали читателям свои книги. К приезду автора Брюс прочитывал все, что им или ей было опубликовано. Он читал жадно, и хотя предпочитал романы, написанные людьми, с которыми мог встретиться, подружиться и поддерживать отношения, он с не меньшим пылом глотал биографии самоучителей, книги по кулинарии, истории, в общем, все и вся. Брюс считал это обязательным. он восхищался всеми писателями, если кто-то из них находил время посетить его магазин, пообедать, выпить и так далее, то быть в курсе его или ее творчества и поддержать разговор являлось меньшим, что Брюс мог для них сделать. Он читал допоздна и часто засыпал с открытой книгой в руках. Он читал рано утром, потягивая крепкий кофе задолго до открытия магазина, если не надо было заниматься распаковкой или упаковкой книг. Брюс читал постоянно днем. И со временем даже выработал привычку стоять возле окна рядом с биографиями, небрежно опираясь на большую деревянную скульптуру вождя индейского племени Тимукуа, потягивать экспресс и смотреть одним глазом на страницу, а другим на вход. Он приветствовал посетителей, находил для них книги, беседовал со всеми, кому хотелось поболтать, иногда помогал в кафе-баре или на кассе, если в магазине собиралось много народа. но при первой возможности занимал привычное место возле скульптуры вождя, брал книгу и продолжал читать. Брюс утверждал, что прочитывал в среднем по четыре книги в неделю, и этому все верили. При приеме сотрудников на работу он отказывал всем, кто не прочитывал хотя бы двух книг в неделю. Как бы то ни было, визитной альбонет оказался весьма знаменательным событием в плане, если не принесенного встречи дохода, уж точно той роли, которой она стала играть в жизни Брюса и «Книг залива». Их взаимное притяжение было мгновенным и оглушительным. После быстрого и даже скомканного обеда они удалились в квартиру наверху и оторвались по полной. Сославшись на болезнь, Ноэль отменила продолжение туры и осталась в городе на неделю. На третий день Брюс привел ее в свой новый дом и с гордостью его показал. Но Эль буквально лишилась дара речи. Для дизайнера, декоратора-дилера мирового класса восемь тысяч квадратных футов пустых помещений за фасадом столь великолепного викторианского строения были подарком небес. Переходя из комнаты в комнату, она сразу же начала представлять, как нужно оформить интерьер и обставить каждую из них. Брюс высказал несколько скромных предложений, например, установить телевизор с большим экраном здесь и бильярдный стол там, но они не нашли понимания. В Нуэль уже проснулся художник, начавший рисовать на холсте без границ. Весь следующий день Нуэль провела в доме одна, измеряя, фотографируя просто, сидя в огромной пустоте. Совершенно потеряв от нее голову, Брю занимался магазином и с тревогой ощущал надвигающийся финансовый кризис. Она уговорила его оставить магазин на выходные, и они вместе прилетели в Новый Орлеан. Ноэль провела его по своему стильному и тесно заставленному магазину, где каждый стол, лампа, кровать с балдахином, сундук, кресло, тумбочка, ковер, комод и большой шкаф не только представляли кусочек исторического наследия Прованса, Но идеально подходили для того или иного места в пустых комнатах викторианского дома. Брюс и Нуэль гуляли по французскому кварталу, обедали в ее любимых местных Бистро, общались с ее друзьями, провели много времени в постели, и через три дня Брюс вернулся домой один, уставший и впервые в жизни по-настоящему влюбленный. черт с ними с деньгами. Ноэль Бонет была женщиной, без которой он не мог жить.